После полуденной молитвы асар, которую каждый совершает в своем шатре, необходимо, как того требует обряд, дождаться захода солнца у подножия горы. Когда же наступает закат, начинается подлинный водоворот. Вообразите себе сборище людей, состоящее из 80 тысяч мужчин. Двух тысяч женщин и тысячи маленьких детей, а также шестидесяти или семидесяти тысяч верблюдов, ослов и лошадей, которые с наступлением ночи одновременно стремятся как можно быстрее, это тоже часть ритуала, войти в узкую долину и буквально идут по головам друг у друга сквозь облако пыли, через лес пик, ружей и мечей. Спешка эта, предписанная обрядом, объясняется тем, что вечернюю молитву Магареп нельзя совершать на Арафате. Нужно непременно успеть дойти до Мосс-де-Лифа, где в самую последнюю минуту сумере то есть полтора часа спустя после захода солнца, следует прочесть и ночную молитву Асша. Лагерь разбивают в моссе де -Лифе. Рано утром на другой день паломники идут к следующей стоянке, в мине. Там они направляются к дому дьявола и бросают в него по семь камней, произнося следующее «во имя Бога, Бог велик». Алибей не без юмора добавляет, поскольку дьявол был так хитер, что поставил свой дом в очень узком месте, наверное, не более, чем в 34 фута шириной, и к тому же, чтобы получить возможность бросить камни, нужно миновать крутые скалы. Поскольку, наконец, все паломники желают совершить эту священную процедуру немедленно по своем прибытии в Мину, там царит страшное смятение. Однако, в конце концов, с помощью моих людей мне удается, вопреки толчее и суматохе, исполнить сей священный долг, отделавшись лишь двумя ранами на левой ноге. Вслед за тем я удалился в свой шатер, чтобы отдохнуть от всех этих треволнений. Именно в тот день было совершено пасхальное жертвоприношение. На следующий день, опять-таки в мине, после полуденной молитвы, паломники отправились бросить семь небольших камней о мытых воде в столб из камня или известняка 6 футов высотой и почти двух футов в поперечнике стоящие посреди одной из улиц мины и по преданию также построенные дьяволом я бросил еще семь камней в столб похожие на предыдущие и возведенный тем же архитектором в сорока шагах от него. Наконец, еще семь камней предназначались для лачуги, о которой было говорено выше. На третий день, повторив эту же церемонию, Алибей возвратился в Мекку. Тотчас, по приезде в город, я отправился в храм, и там, в доме Господнем, провел еще семь дней, Затем, помолившись и испив воды Зимзема, я вышел через Савские ворота, дабы завершить паломничество семью путешествиями между саффой и Меруа, как и в ночь моего приезда. В воскресенье 22 февраля почти все паломники отправились в расположенные на расстоянии одного лие к северо-западу от Мекки местечко амра где находятся развалины старой мечети. Вначале там совершают молитву, затем недалеко от мечети с благоговением сооружают пирамиду из трех друг на друга поставленных камней. Вслед за тем все отправляются к жилищу подлого Абуджахля, заклятого врага нашего святого пророка. И там со священной яростью проклинают его и бросают семь камней ему предназначенных. Возвратившись в город, мы совершили семь кругов вокруг Дома Господня и семь путешествий в Сафву и Меруа. Теперь уже нечего было добавить к церемонии паломничества для нашего освящения. Таким образом, с помощью Алибея Европейцам открылась тайна паломничества и жизни паломников во всей ее полноте. Алибей наблюдал ваххабитов на самой заре их появления. В самом деле путешественник не успел пробыть в священном городе и нескольких дней, как корпус армии вахабитов вошел в Мекку, чтобы исполнить обряд паломничества и завладеть этим священным городом алибэй, который после возвращения в Джиду решил отправиться в Медину, встретил по дороге караван служителей, изгнанных вахабитами из святого места. Служители сообщили ему, что вахабиты разрушили все украшения гробницы пророка, что они закрыли и опечатали все двери храма, и что Сауд завладел несметными богатствами, накапливавшимися на протяжении многих веков. Хранитель сокровищницы уверил его, что цена одних лишь драгоценных камней и жемчуга не может быть определена никакой, даже самой высокой суммой. Алибею на себе пришлось испытать грубую манеру обращения, свойственную ваххабитам. отправившись в Медину с караваном вопреки запрещению новых хозяев святых мест, он был остановлен ими в нескольких лие от священного города, и пока дозорные были поглощены тем, что делили между собой его деньги и часы, он уничтожил свою коллекцию насекомых и растений, собранную за все время пути, так как она могла его скомпрометировать». После двадцати четырех часов страшных волнений паломники могли лишь повернуть назад вместе с изгнанными из мечети служителями. Алибею оставалось вернуться в Каир, где его встретили самые знатные жители города и брат марокканского императора. Они устроили ему триумфальный прием, достойный его ранга. В 1807 году Бадье и Леблих вернулся в Испанию, поступил на службу королю Иосифу и в 1812 году был назначен префектом Кордовы. После падения Наполеона он переселился во Францию. Рассказ о своих путешествиях Алибей опубликовал в 1814 году в Париже и в 1816 году в Лондоне. Назначенный послом в Индию, Али Бэй под именем Али Атмана отправился из Парижа в Дамаск, присоединился к каравану паломников, но 30 августа 1818 года он внезапно умер от дизентерии в 120 милях от Дамаска, откуда направлялся в Мекку.